Первоначальный план был: прыгнуть администратора нашим секретным оружием, кинжалом, пока она спит, и предоставить остальное кардиналу. Однако сейчас, когда Чуделкин сбежал на сотый этаж, первосвященница наверняка проснулась. Да и вообще, я всё равно уже использовал свой кинжал, чтобы спасти заместителя командующего Фанатио. Но, к счастью, хотя я не вполне уверен, что так можно считать, Рыцарь единства Алиса согласилась вернуть своё тело изначальной Алисе. Следовательно, кинжалом Юджо её уже можно не колоть. Мы сначала выручим самого Юджо, которого доставили на сотый этаж раньше нас и который, скорее всего, там сейчас в замороженном состоянии. А потом нырнём администратора кинжалом, пока она ни о чём не подозревает. Любой другой план вряд ли даст нам шансы на успех. Алиса, похоже, тоже собралась с духом. Переглянувшись, мы кивнули друг к другу. «Пошли!» «Идём!» Рыцарь единства Алиса Синтезис Сёти и я, элитный мечник Кирита, зашагали к диску-подъёмнику, лежащему в пятнадцати метрах от нас. Шаг, второй, третий, и вдруг! Бледно-синий свет, лунный должно быть, вливающийся через дырку в потолке, вдруг пропал. Я остановился, поднял голову, и по глазам мне ударили яркие лучи. Это был тот же лунный свет, но отражённый от элегантных металлических доспехов. Кто-то, покрытый с ног до головы тяжёлой бронёй и в длинном развевающемся плаще, медленно опускался с шестиметровой высоты. Судя по росту, это был явно нече делкин. Я подумал, уж не сама ли первосвященница утрудила себя спуском на 99-й этаж. Но нет, телосложение явно было мужское. Свет падал сзади, и потому лицо видно не было. Там был ещё один рыцарь единства. Эти доспехи. Нет, но всё же прошептала Алиса. В следующую секунду новый рыцарь с чистым металлическим лязгом приземлился на диск. Чуть подогнул колени, чтобы смягчить приземление, но сразу выпрямился. Броня была серебристая с голубым отливом. Кажущаяся полупрозрачной поверхность ярко блестела в лунном свете. Плащ был насыщенного синего цвета. Ни намёка на меч на поясе я не видел. Большой латный воротник скрывал опущенное лицо, но волосы были цвета соломы. Всё моё тело содрогнулось, будто прошитое молнией. Этот цвет волос, цвет, который сопровождал меня все 2 года, что я провёл в подмирье. Не может быть, но всё же почему? Я стоял столбом в полном замешательстве, а рыцарь передо мной наконец поднял голову. Зелёные глаза всклюнули прямо на меня из-под полуопущенных век. Сам они и больше не оставалось. Парнем в доспехах рыцаря единство был Иджо. Еле слышно выдавил я: "Кого? Кого?" А его я ни с кем не мог спутать. Несравненный друг и партнёр. Он был со мной с самой нашей встречи в лесу под Рулидом. Если бы не Юджо, ни за что я бы не смог проделать весь этот долгий путь. Чтобы я принял чьё-то ещё лицо за его? Нет, это было немыслимо. Однако выражение лица молча стоявшего Юджо, блеск глаз изгиб губ было незнакомым. Нет, это даже нельзя назвать выражением. Его лицо было нечеловечески ледяным, холоднее, чем у Алисы, когда мы впервые встретили её на тренировочной арене. Юджо, на этот раз кое-как мне удалось произнести его имя вслух. Однако холодный свет, заполнявший его глаза, не поколебался даже самой малость. Не то чтобы он игнорировал меня, он изучал меня, возможно, изучал как врага, которого необходимо победить. Не может быть. Слишком быстро, резким шёпотом сказала Алиса рядом со мной. "Я умоляюще переспросил. Что слишком быстро? Завершение ритуала", кинув на меня взгляд, золотая дева-рыцарь замялась, но тут же решительно договорила. "Твой друг Юджо уже прошёл синтез, ритуал синтеза. Прямая манипуляция с пульс-светом, на которую способна лишь администратор. Кража воспоминаний, внедрение лояльности и человек становится рыцарем единства. Не может быть, ведь э, с тобой же это 3 дня было. Я по-детски мотал головой, отказываясь принять действительность. Алиса спокойно ответила. Распределитель сказал, что так было потому, что я отказалась произнести необходимое заклинание. Значит, трёхдневный ритуал не нужен, если заклинание произнести добровольно. Но всё равно это слишком быстро. Всего несколько часов прошло после сражения Юджио с дядей. Вот именно. Это неправда. Юджио не мог так просто. Это какое-то иллюзорное заклинание или моё тело попыталось шагнуть вперёд. Я сам не осознавал, что говорю. Но левая рука Алисы без предупреждения твёрдо ухватилась за мою висячую правую, и Алиса сказала мне прямо в ухо: "Соберись, Ты ничего не сможешь исправить, если сейчас развалишься. Если исправить? Да, ты же сам говорил, рыцарям единства можно вернуть их воспоминания. По этой логике, ты и Юджо тоже можешь вернуть. Нам придётся сейчас что-то сделать, а потом спасти его. Одновременно с этими горячими словами в моё запястье через пальцы Алисы потоком вливалась её сила в боли. вдыхая жизнь в моё замёршее, занемевшее тело. Я вновь крепко сжал рукоять чёрного меча, который едва не вывалился у меня из руки. Да, Алиса была права. Память и личность Юржего не исчезли, они просто не могли выбраться на поверхность из-за некой операции, проделанной над частью его пульс-света. Я заберу фрагмент памяти, который украла у него администратор. Кардинал вставит его на место. И Юджио вновь станет дружелюбным и веселым мечником, которого я знал. А сейчас мне для этого необходимо говорить с ним, собирать информацию, чтобы убедить личность, управляющую телом Юджио сейчас, открыть нам дорогу. Возможно, убедить его сотрудничать не так уж невозможно. Я ведь достучался словами до Алисы в конце концов, хотя она-то была совершенно неприступна. «Пожалуйста, предоставь это мне». прошептал я Алисе, по-прежнему держащей меня за правую руку. Дева рыцарь немного поколебалась, но кивнула, отпустив мою руку, она шагнула назад и быстро сказала: "Ясно. Однако, не теряя бдительности, этот рыцарь уже не тот Йоджо, которого ты знал". Да. После моего ответа Алиса молча отошла ещё на несколько шагов. Честно говоря, каким бы сильным ни стал Юджо после обращения в рыцаря единства, сделать его абсолютно беспомощным, думаю, очень просто. Если Алиса воспользуется полным контролем над мечом душистой оливы, трансформирует его в облако лепестков и обрушит этот смертельный ураган на противника. Техника Алисы была просто невероятна. Однако я предпочёл бы оставить этот вариант на самый крайний из всех крайних случаев, когда все другие способы будут испробованы и не сработают. Мне не хотелось наносить вред телу Юджо, да и заставлять двух друзей детства, потерявших память, сражаться друг с другом было бы слишком жестоко. Я сделал шаг вперёд и посмотрел Юджо прямо в глаза. Там был всё тот же ледяной свет. Юджо С третьей попытки я назвал его имя чётко и звонко. «Ты помнишь меня? Я Кирита, твой партнёр. Мы всегда были вместе, с тех пор, как ушли из рули до два года назад. Помнишь?» Парень в голубовато-серебряных доспехах молчал несколько секунд, потом наконец произнёс «Прошу прощения, я от тебя не знаю». Таковы были первые слова рыцаря Юджо. Его мягкий голос остался точно таким же, каким я его помнил, но и в нём тоже, как и в выражении лица, появились ледяные нотки. Судя по всему, его воспоминания до синтеза действительно запечатлены. Однако на то, чтобы поместить на их место фальшивые призыв из небесного города и всё такое, времени не хватило, а значит, в самосознании Юджио сейчас зияла громадная дыра, если туда нажать. Но спасибо, Я выпочил глаза, когда Юджо, вопреки моим ожиданиям, продолжил говорить. При этих словах признательности во мне зародилась надежда, возможно, большая, чем диктовал рассудок. И я переспросил: "За что?" Однако ответ Юджо был: "За то, что принёс мне мой меч". А на какое-то время я просто обалдел застыл. Потом, опустив взгляд к своему правому бедру, Там в белых кожаных ножнах висел божественный инструмент, меч голубой розы. Я поднял голову и снова спросил, что ты собираешься делать с этим мечом? Зеленые глаза моргнули, и Юджио произнес, как нечто само собой разумеющееся. Сражаться с вами двумя, этого пожелала она. Как и ожидалось, он спустился сюда, чтобы избавиться от нас с Алисой. Потому что так велела она, первосвященница-администратор. Даже чувствуя, как мои скромные надежды испаряются на глазах, я стоял на своем. Юджо, ты собираешься слушаться чьих-то приказов? Приказов человека, которого ты даже не знаешь, и сражаться без нормальной причины? Мы не враги тебе. Ты проделал весь этот путь, чтобы драться с первосвященницей и спасти подругу Деда. Мне не нужны причины сражаться. перебил Юджо, и впервые за всё время на его лице появилось что-то вроде эмоций, но тут же исчезло. Она дала мне то, чего я хотел. Мне этого достаточно. То, чего ты хотел? Это что, важнее, чем Алиса? При звуках имени, которое должно значить для него больше, чем что бы то ни было другое, на бледном лице Юджо снова проявилась тень эмоций, однако и её скрыл холодный лёд. Я не знаю и не хочу знать. Не хочу знать про тебя, про кого ли бы ещё. Мне хватит просто. Юджо пробормотал ещё что-то, но так тихо, что я не разобрал. Потом медленно сошёл с диска и вытянул в мою сторону правую руку. Мне больше нечего тебе сказать. Давай драться. Вы ведь обо за этим сюда пришли. Мы пришли не для того, чтобы драться с тобой, Юджо. Поэтому я не отдам тебе меч. сдавлено произнёс я и переложив чёрный меч в левую руку, правый снял с пояса меч голубой розы, не сводя взгляда с Юджо. "Я протяну его стоящей сзади Алисе. Тебе не нужно его отдавать". И в тот же миг белые ножны были выхвачены из моей правой руки к не Алисе. Меч, будто на невидимых нитях, полетел по воздуху прямо к стоящему в 10 м от нас Юджо. "Священное искусство" Я не заметил, как он прочел заклинание. У меня перехватило дыхание, но тут сзади раздался хриплый шепот. «Рука... инкарнации!» «Это что?» – пробормотал я, по-прежнему глядя перед собой. Алиса быстро объяснила. «Тайное мастерство, которым владели рыцари древности. Умение двигать предметы не священными искусствами и неполным контролем, а собственной силой мысли». Я слышала, среди рыцарей очень немногие, кроме дяди, так умеют. Значит, ты тоже не умеешь, Алиса. Я тренировалась, но всё равно даже камешек не могу сдвинуть. Не то, что божественный инструмент. Это у меня не из тех, которым Юджо мог научиться сразу, как только стал рыцарем. Пока мы с Алисой переговаривались, меч голубой розы оказался у Юджо в руке, и тот сразу повесил его на ножны на пояс слева. Потом взялся за рукоять и тем же движением без колебаний извлёк меч. От полупрозрачного клинка тут же стал расходиться белый холодный туман. У меня не было выбора. Пришлось снова перехватить чёрный меч правой рукой и выставить его перед собой. За эти 2 года мы с Юдзё так вот стояли друг напротив друга бесчётное число раз. Однако в руках у нас всегда были деревянные учебные мечи. Чёрный меч и меч голубой розы никогда ещё не противостояли друг другу. Тем не менее, всё-таки это время пришло. Сильные эмоции вспухли у меня в груди. Да, у меня было предчувствие, что такой момент рано или поздно настанет. Ещё с самого нашего отправления из Рулида. Однако это относилось только к столкновению наших мечей, не нас самих. Исход этого сражения далеко не предрешён, и я не собирался позволять кому либо другому его решать, даже самой первосвященнице Юджо. И я сказал последние слова, которые у меня для него ещё остались. Думаю, ты не помнишь, но это я научил тебя, как сражаться мечом. Я пока что не собираюсь проигрывать собственному ученику. Но губы Юджо остались сомкнутыми. Он медленно поднял меч голубой розы над головой и принял стойку для активации навыка мечника. Атакующий навык для прямого одноручного меча звуковой напрыг. Немножко даже довольный, что Юджо не забыл стиль Айнкрат, хоть и забыл моё имя, я занял такую же стойку. Два меча озарились ярко светло-зелёным сиянием. Прошла секунда. Мы с Юджо синхронным движением оттолкнулись от мраморного пола.